Мистер и миссис Джон Роксмит так приурочили перемену своих прежних фамилий и прежнего места жительства, что это событие пришлось как раз на тот самый день, когда последний ВОЗ с остатками последней мусорной насыпи выехал из ворот бывшей гармоновой тюрьмы, а ныне приюта Бофина. Глядя вслед удаляющемуся фургону, Мистер Сайлас век будто ощутил, что из его плеч свалился последний груз и заранее радовался тому счастливому часу, когда наконец оберет до последнего гроша этого ничтожного червя Боффина. Хищным взором следил Сайлас за тем, как постепенно, медленно сравнивает с землей мусорные насыпи. Но в свое время взоры, не менее хищные, следили за их ростом и тщательно просматривали мусор, из которого они состояли. Никаких ценностей обнаружить не удалось. Да и откуда им было взяться, когда Скарит, тюремщик из гармоновой тюрьмы, давным-давно перечеканил в золотую монету каждую тряпку, каждый черепок. Мистер Век. Обманулся в своих надеждах, но, несмотря на это, он не мог не почувствовать облегчения при мысли, что его нелегким трудам пришел конец. И если и поворчал, то так самой малость. Подрядчик, присланный скупщиками мусора, довел мистера Бега до того, что от него остались кожа до да кости. Это доверенное лицо, неукоснительно выполнявшее пункт контракта, Согласно которому скупщики имели право вывозить мусор в любое время суток Совсем уморил бы Сайлоса, если бы работы во дворе приюта продлились еще хоть день Сам он, видимо, не испытывал ни малейшей потребности во сне Так как появлялся с забинтованной головой в своей зюйдвестке и плисовых штанах Точно неприкаянный домовой, в наиболее неурочную глухую пору Сайлас только успевал забраться в постель и сомкнуть глаза, как ужасающий грохот возвещал о приближении очередных фургонов во главе с этим бессонным демоном, и ему снова надо было выходить во двор. Впрочем, век находил чем утешиться. «Теперь все неприятности остались позади. Я, наконец, прижму этого бофина, Уж он у меня попляшет. Пускай раскошеливается».